К счастью, ведет много дорог. Никодим Сен-Жермен стоял над умирающим телом своего племянника, последний выживший член его семьи. Единственная причина его существования — все, ради чего он трудился всю свою смертную жизнь, его наследие истекало кровью на полу церкви у него на глазах. Забавно... Он уничтожил сотни жизней за последние несколько веков. Столько смертей, столько потерь. И всегда настигает расплата. Время научило Никодима, что в этом заключается неизбежная правда. «Пожалуйста», — умоляла Селина. Слёзы бежали по ее щекам, когда она прижимала голову его племянника к груди, а кровь растекалась с лужей вокруг них. «Спасите его!» Тяжесть потери в душе Никодима уже начинала утихать. «Нет», — сказал он спокойно, сдавшись. Он уже испытывал это, когда потерял сестру Бастьяна, Эмили, после того, как их родители заплатили за величайшую ошибку Никодима. «Я отказываюсь мириться с этим», закричала Селина. «Сделайте что-нибудь! Не дайте ему умереть!» Справа и слева от Никодима стояли его бессмертные дети. Бун рыдал, не скрывая этого. Чуть дальше Джей опустошенно уставился в пустоту. Его пальцы окрасили доказательство последнего вздоха Найджела. Гнев окутывал гортензию. и Мэдалин смахнула одинокую слезинку с подбородка своей сестры. Адетта неуверенно подошла к ним, точно нарушила какой-то приказ. Ее соболина рыжие глаза широко раскрытые. «Прекратите», — приказал Никодим. Все выпрямились, точно солдаты. «Вы не заставите меня изменить своих решений». Себастьяну всегда полагалось жить и умереть, как смертному. «Ничто не стоит той цены, что требует это проклятие», твердым голосом сказал он. «Я поклялся себе, что ни за что не обращу никого из членов своей семьи в кровожадного монстра. Любая цена приемлема, если это позволит Бастьяну выжить», взмолилась Селина. Непреклонный огонек блеснул в глазах Никодима. Себастьян уже доказал, что слишком слаб для такой жизни. Он не прислушался ко мне, когда влюбился в смертную девчонку и теперь поплатился за это. Если бы он стал одним из нас, ничего бы не поменялось. Наши враги воспользуются этой слабостью, и ему всегда будет что потерять. Тогда защитите его. «Сделайте его сильнее, только спасите его!» — рыдала она. Никодим посмотрел сверху вниз на треклятую девчонку, которая стала причиной гибели его племянника. Он знал, что Селина любит Себастьяна. Видел правду в ее ошалелых глазах, но эта правда его не тронула. Он ее не чувствовал, не желал чувствовать. Я уехал, чтобы мои враги не приближались к Себастьяну, чтобы они не соблазнились возможностью причинить ему вред. Я окружил его своими бессмертными детьми, чтобы те всегда его охраняли. Я принес в жертву всё, что любил, чтобы защитить его. Никодим сделал вдох. Боль внезапно сдавила его опустошенное сердце. «Моя семья всегда была моей слабостью. А теперь мои враги уничтожили меня с помощью этой слабости». Он покачал головой. «Любовь причиняет таким, как я, только скорбь. Я не стану возрождать Бастьяна только для того, чтобы наблюдать, как он погибает от этой скорби вновь. Мне жаль». «Что вы хотите, чтобы я сделала?» — прошептала Селина. «Что я должна сказать, чтобы вы спасли его?» «Ничего. Все, что мы чувствовали в период нашей смертной жизни, усиливается сто крат с бессмертием. Любовь Бастьяна станет его величайшей слабостью». Никодим внимательно посмотрел на Селину, наблюдая, как его слова... рушит её последнюю надежду. Забудь обо всем этом, дитя мое. Проживи эту жизнь вдали от нашего злого мира. То, что он мог бы назвать сочувствием, исказило черты его лица. Никодим повернулся к своим бессмертным детям, готовясь уйти, чтобы пережить свою печаль, вспомнить сегодняшней ночью всё, что он потерял. чтобы покинуть этот проклятый город навсегда. «Что, если я пообещаю забыть Бастьяна?» — раздался голос Селины за его спиной. Никодим не шевельнулся. Шатаясь, она поднялась на ноги, подол ее юбки из черной тафты зашелестел, а рана на ее шее наполняла воздух вокруг пьянящим ароматом. Вы говорили, что можете помочь мне забыть, что Бастьян будет уважать мое решение. Если я забуду его, если я больше не буду слабостью, вы спасете его». Никодим сделал шаг в сторону выхода из собора. «Вы сказали, что, к счастью, ведет много дорог», продолжала она, «если я выберу иную дорогу». Вы сделаете то же самое. Он остановился. Обернулся, чтобы посмотреть на Марселину Руссо через плечо. На ее руках по-прежнему болтались веревки, и всё ее тело было измазано кровью, большая часть которой принадлежала ей самой. И все же эта девчонка отказывалась сдаваться. Отчасти Никодим уважал ее упрямство. Ее отказ подчиняться судьбе. Его взгляд опять скользнул к разбитому телу племянника. Последние крупицы жизни его покидали. Вздохнув, Никодим отвернулся. «Бастьян — ваш последний родственник. Вы готовы бродить по этой земле в одиночестве?» — закричала Селина. «Потому что я лучше потеряю его навсегда, чем буду наблюдать, как он умирает». Никодим посмотрел по очереди каждому из своих бессмертных детей в глаза, видел, как тяжесть утраты отражается на их лицах. Нет, не так все должно было быть. Он расправил плечи и направился к выходу. «Никодим!» — завопила Селина. «Боль в ее голосе взвелась к потолку». «Никодим Сен-Жермен!» И снова Никодим замер. Эхо его фамилии разнеслось по украшенному фресками потолку собора и пробудило боль в остатках его сердца, оживляя его. «Мы договорились!»